Глава восьмая. Скандал. Когда Миусов и Иван Федорович входили уже к Игумину, то в Петре Александровиче, как в искренне порядочном и деликатном человеке, быстро произошел один деликатный в своем роде процесс. Ему стало стыдно сердиться. Он почувствовал про себя, что дренного Федора Павловича, в сущности, должен бы был он до того не уважать, что не следовало бы ему терять свое хладнокровие в келье старца и так самому потеряться, как оно вышло. «По крайней мере, монахи-то уж тут не виноваты ни в чем», — решил он вдруг на крыльце игумена. «А если и тут порядочный народ...» этот отец Николай Егумин тоже кажется из дворян. то почему же не быть с ними милым, любезным и вежливым? спорить не буду, буду даже поддакивать завлеку любезностью и и наконец докажу им, что я не компания этому изопу, этому шуту, этому пьеро и попался в простак точно так же как и они все. Спорные же порубки в лесу и эту ловлю рыбы, где все это он и сам не знал, он решил им уступить окончательно, раз навсегда, сегодня же, тем более, что все это очень немного устоило, и все свои иски против монастыря прекратить. Все эти благие намерения еще более укрепились, когда они вступили в столовую отца игумена. Столовой у того, впрочем, не было, потому что было у него всего по-настоящему две комнаты во всем помещении, правда, гораздо обширнейшие и удобнейшие, чем у старца. Но убранство комнат также не отличалось особым комфортом. Мебель была кожаная, красного дерева, старой моды двадцатых годов, даже полы были не крашеные. Зато все блистало чистотой. На окнах было много дорогих цветов. Но главную роскошь в эту минуту, естественно, составлял роскошно сервированный стол, хотя, впрочем, и тут говоря, относительно. Скатерть была чистая, посуда блестящая, превосходно выпеченный хлеб трех сортов, две бутылки вина, две бутылки великолепного монастырского меду и большой стеклянный кувшин с монастырским квасом, славившимся в околотке. Водки не было вовсе. Ракитин повествовал потом, что обед был приготовлен на этот раз из пяти блюд. Была уха со стерлядью и с пирожками с рыбой. Затем разварная рыба, как-то отменная, особенно приготовленная. Затем котлеты из красной рыбы, мороженое и компот. И, наконец, киселек, вроде бланманже. Все это пронюхал Ракитин, не утерпев и нарочно заглянув на игуменскую кухню, с которой тоже имел свои связи. Он везде имел связи и везде добывал языка. Сердце он имел весьма беспокойное и завистливое. Значительные свои способности он совершенно в себе сознавал, но нервно преувеличивал их в своем самомнении. Он знал, наверное, что будет в своем роде деятелем, но Алешу, который был к нему очень привязан, мучило то, что его друг Ракитин бесчестен и решительно не осознает того сам. Напротив, зная про себя, что он не украдет денег со стола, окончательно считал себя человеком высшей честности. Тут же не только Алеша, но и никто бы не мог ничего сделать. Ракитин... Как лицо мелкое, приглашен быть к обеду не мог. Зато были приглашены отец Иосиф и отец Паисий, и с ними еще один иеромонах. Они уже ожидали в столовой игумена, когда вступили Петр Александрович, Колганов и Иван Федорович. Дожидался еще в сторонке и помещик Максимов. Отец игумен, чтобы встретить гостей, выступил вперед на середину комнаты. Это был высокий, худощавый, но все еще сильный старик, черноволосый, сильную проседью, с длинным, постным и важным лицом. Он раскланялся с гостями молча, но те на этот раз подошли под благословение. Миусов рискнул было даже поцеловать ручку, но игумен вовремя как-то отдернул, и поцелуй не состоялся. Зато Иван Федорович и Голганов благословились на этот раз вполне, то есть самым простодушным и простонародным чмоком в руку. «Мы должны сильно извиниться, ваше высокопреподобие», — начал Петр Александрович с любезностью, ослабляясь, но все же важным и почтительным тоном, — «извиниться, что являемся одни, без приглашенного вами сопутника нашего Федора Павловича». Он принужден был от вашей трапезы уклониться и не без причины. В келье у преподобного отца Засимы, увлекшись своею несчастную родственную распри с сыном, он произнес несколько слов совершенно не кстати, словом сказать, совершенно неприличных. О чем, как кажется, он взглянул на иеромонахов, вашему высокопреподобию уже и известно». А потому сам, сознавая себя виновным и искренне раскаиваясь, почувствовал стыд и не могши преодолеть его, просил нас, меня и сына своего Ивана Федоровича, заявить пред вами все свое искреннее сожаление, сокрушение и покаяние. Одним словом, он надеется и хочет вознаградить все потом, а теперь, спрашивая вашего благословения, просит вас забыть о случившемся. Миусов умолк. Произнеся последние слова своей тирады, он остался собою совершенно доволен до того, что и следов недавнего раздражения не осталось в душе его. Он вполне искренне любил опять человечество, игумин, с важностью, выслушав его, слегка наклонил голову и произнес в ответ. Чувствительно сожалею об отлучившемся, может быть, за трапезой нашей он полюбил бы нас равно, как и мы его. Милости просим, господа, откушать. Он стал предобразом и начал вслух молитву. Все почтительно преклонили голову, а помещик Максимов даже особенно выставился вперед, сложив пред собою ладошками руки от особого благоговения. И вот тут-то Федор Павлович и выкинул свое последнее колено. Надо заметить, что он действительно хотел было уехать и действительно почувствовал невозможность после своего позорного поведения в келье старца идти, как ни в чем не бывало, к Игумину на обед. Не то чтобы он стыдился себя так уж очень и обвинял, Может быть, даже совсем напротив, но все же он чувствовал, что обедать тушь неприлично. Но только было подали к крыльцу гостиницы его дребезжащую коляску, как он, уже, влезая в нее, вдруг приостановился. Ему вспомнились его же собственные слова у старца. Мне все так и кажется, когда я вхожу куда-нибудь, что я подлее всех и что меня все за шута принимают. «Так вот давай же, я и в самом деле сыграю шута, потому что вы все до единого глупее и подлее меня». Ему захотелось всем отомстить за собственные пакости. Вспомнил он вдруг теперь кстати, как когда-то еще прежде спросили его раз, «За что вы такого-то так ненавидите?» И он ответил тогда в припадке своего шутовского бесстыдства, «А вот за что! Он, правда, мне ничего не сделал, но зато я сделал ему одну бессовестнейшую пакость. И только что сделал, тотчас же зато и возненавидел его». Припомнив это теперь, он тихо и злобно усмехнулся в минутном раздумье. Глаза его сверкнули, и даже губы затряслись.